Игра в кошки-мышки. Фрэнсис Гарри Пауэрс, с трудом управляя парашютом, приземлился на свежевспаханном поле, чуть-чуть не зацепив линию высоковольтной передачи. Неподалеку тарахтел трактор. Удар о вражескую землю был настолько сильным, что его бросило вперед, и он едва не стукнулся о нее головой. На несколько секунд он даже потерял сознание. В ушах стоял звон, а кровь бешено пульсировала в висках, когда он ошарашенно смотрел на человека в ватнике, который пытался помочь ему встать на ноги. В это время другой человек в ватнике пытался удержать парашют. Подошли еще два колхозника. Они помогли Пауэрсу отцепить стропы и снять шлем. Постепенно вокруг него собралось около полусотни человек, которые что-то спрашивали. Пауэрс только мотал головой, а сам мучительно соображал, что делать. На ум ничего путного не приходило. Только сейчас он сообразил, что летчиков толком не инструктировали, как поступать, если попадут в плен. Вроде бы ему нужно говорить, что совершал обычный полет по сбору метеорологических данных, но у него вышел из строя компас, и он заблудился. Правда, один офицер разведки как-то бросил. Лучше рассказать им все как есть, потому что они захотят получить информацию любым способом. Происходило это на краю глухой русской деревушки Поварня. Ехал простой рабочий Леонид Чужакин на совхозном москвиче по каким-то нехитрым делам. Как вдруг из крайней избы выскакивает его давний знакомый Владимир Сурин и кричит... Поехали летчика спасать. Чужаки нагляделся. Небо было ясным и чистым. Только вдалеке белым облачком виднелся парашют, который медленно опускался к берегу речки там, где ее пересекала высоковольтная линия. Не раздумывая, он погнал машину прямо в поле. Когда подъехали, летчик уже приземлился. Барахтаясь на земле, а местный рабочий Петр Осабин пытался погасить парашют. Чужакин и Сурин помогли пилоту встать на ноги и снять шлемофон с каской. «Мы спросили его, — рассказывал Чужакин, — кто он такой, но ничего не ответил. Тогда мы поняли, он иностранец. Это насторожило нас. Мы решили его задержать и отобрать висевший на поясе длинноствольный пистолет кожаной кобуре. Пока Пауэрс беспомощно соображал, как быть, два здоровых мужика взяли его под руки и затолкали на заднее сиденье старенького автомобиля, а сами сели по бокам. Машину сильно трясло на ухабах, а они с любопытством рассматривали длинноствольный пистолет. Внимание привлекли три буквы USA. Водитель написал их пальцем на пропыленном ветровом стекле. Пауэрс угрюмо кивнул головой. Русские переглянулись. Один из них сказал, ага, американец. Сначала Пауэрса привезли в правление совхоза. Там его обыскали и обнаружили золотые часы, цепочки, валюту. На том же стареньком москвиче его отвезли в расположение ближайшей воинской части, но допросить не могли, никто не говорил по-английски. Хотя и без допроса все было ясно. Трактористы привезли остатки самолета. В полной сохранности оказалась катушка с отснятой им пленкой и другие шпионские причиндалы. После долгих телефонных перезвонов Пауэрса снова затолкали в автомобиль. На этот раз под охраной двух солдат его привезли в Свердловск. Улицы города были украшены флагами и переполнены толпами празднично одетых людей. И только тут до Пауэрса дошло, на какой праздник он попал без приглашения и столь необычным образом. В Свердловске он, естественно, оказался в местном отделении КГБ. «Вы американец?» — услышал он по-английски. Пауэрс даже вздрогнул. Впервые после Пашавара он услышал родную речь. Разумеется, никто не поверил легенде о сборе метеоданных и поломке компаса. На столе лежала его карта полета, на которой четкими ломанными линиями был вычерчен маршрут от Пакистана до Норвегии.